Слава двадцать восьмая. Надо было видеть морды моих товарищей, когда я вначале исчез, а потом через пару минут вновь появился пред ними. Дубыня сказал, что это выглядело так, что едва ли не сам Етак явился за своей силой и прихватил и меня заодно. Я же первые минуты после возвращения из иного мира вообще не мог вымолвить и слова. Лишь кивал да натужно кашлял. Казалось, я весь стал состоять из той мерзости, что поглотил там. Но потом как-то улеглось. Дубыня долго меня рассматривал, и я чувствовал, что одним только осмотром он не ограничился. Он, конечно, заметил изменения, но ничего на этот счет не сказал. Продолжить путь мы смогли лишь на следующий день. «Я рано радовался, когда посчитал, что мы каким-то чудом перебили ублюдков, не потеряв ни одного бойца. Да, слава богам, двухсотых у нас не было, но каким-то макаром несколько черноспинных дотянулись до Кнуда с Ларсом. Пока я танцевал с гадом в кольчуге, а остальные стругали жрецов и драков, им пришлось выдержать тяжелый бой против полудюжины драков». И если с обычными, как правило, два крутых воина могли с напрягом носа владать, то с этими мутантами это было ой как нелегко. Они были почти так же умны, как мы, и чрезвычайно умело обращались с копьями. В общем, ребятам пришлось несладко, особенно кнуду, которому на излёте сражения продрявили этим самым копьём бок. И если бы оно было отравлено, Как почти всё оружие с раных ублюдков, то жизнь его закончилась бы в считанные минуты. Но по какой-то причине копья этого отряда не были смазаны ядом. Не сказать, что дыра в боку даже без отравы это ерунда, но так по крайней мере он имел шанс. Не меньше беспокойства вызывали три выжившие орочьи девчонки, что теперь не могли вымолвить и слова. Они лишь тихонько подвывали на одной ноте, сбившись в кучу, дорыскали полными ужасов взглядами. Только дубыня мог добиться от них каких-то разумных действий. Остальные же для бедняжек ничем не отличались от измывавшихся над ними жрецов. Но был и еще кое-кто, кто пополнил нашу честную кампанию. Связанный ублюдок сполна ответил за сотворенные ужасы. Не проходило и получаса, чтобы Йомунт или Большой не пнули лежавшего словно куль с дерьмом гада под ребра. Не торки, а особенно северяне, не были образцами морали и нравственности, но кое-какие принципы у них были». Положение же женщин здесь вообще несколько отличалось от того в нашем средневековье. Не знаю уж из-за каких-то особенностей психики или из-за того, что отторке в морду было получить не сложней, а чем отторка. Утром мы соорудили носилки для мечущегося в забытье кнуда и начали медленно продвигаться к заныканным в влащине лошадям. Лишь только мы её достигли, Захваченный жрец, спелёнотый по ногам и рукам с кляпом во рту, был небрежно заброшен освободившуюся из-под нашего товарища кобылу. Его самого разместили на сооружённой из молодых деревцев волокуше. Он яростно вращал глазами и глухо оворчал, но стоило мне обратить на него взгляд, вдруг затыкался, а в глазах его поселялся страх. Девчонки же шли позади, сцепившись за руки. Мы старались лишний раз не тревожить их ни вопросами, ни взглядами. И тут нам снова повезло. К полудню, когда я уже думал, что мы оставили опасные места позади, а пробирались мы строго на север, глаза Стейларс разглядел движущийся к нам крупный отряд драков. К этому времени магия Илдана в амулетах давно уже приказала долго жить, и нам ничего не оставалось, как выбрать удачно подвернувшийся к министры распадк и приготовиться подороже продать свои жизни. Каково же было наше удивление, когда драки неровной горюбой пробежали на юг, не обратив на нашу мини-крепость в распадке никакого внимания. Впрочем, загадка разрешилась быстро, когда с той же стороны, откуда драпала орда черноспинных, показался отряд мирян на лошадях. Наши! Ох, это была настоящая встреча на Эльбе! Суровый жрец в грязном рваном балахоне, но с мечом на поясе, Астор нам троих Wave в помощь указал направление, где мы сможем отыскать Рюрика и бросился дальше в погоню. Как выяснилось, дело завершилось, вернее, завершалось, так как отступающие стайки драков сейчас преследовали все способные это делать орки полнейшим разгромом врага. В начале, когда они навалились на вставшую в круговую оборону войска, было страшно. Не менее 2 часов на него накатывали бесконечные волны черноспинных, коих собралось вокруг двух стоиноврюрика не менее тысячи. Но потом вдруг давление спало. Те драки, что непосредственно штурмовали стены щитоворков, принялись бросаться на всех подряд. А другие, сделав ещё одну попытку атаки, прыснули во все стороны, куда глаза глядят. И началась настоящая бойня. Нет ничего приятнее, чем рубить отступающего противника, когда он и не помышляет о сопротивлении. Шок от потери управления был столь велик, что даже крупные отряды не пытались организовать отпор. Оставляя десятки и сотни порубленных в спину соратьев, драки рассыпались по лесам как тараканы, пытаясь раствориться в родной стихии. Лишь несколько отрядов сумели сохранить подобие дисциплины и отступали организованно. Один из таких нас едва и не переехал. Добравшись до лагеря, я обнаружил чрезвычайно довольного жизнью Рюрика. Да и вообще трудно было найти в этот день не улыбающееся орачу харию. Даже раненых у коих было весьма немало, и те пребывали в прекрасном расположении духа. Победа на время отодвинула и боль физическую, и боль утрат. Кнут и девчушки были тут же сданы лекарям, А остальные свадушев линиям включились в игру, догонит драка и вот дали ему по кум полутопаром. Спустя пару дней, когда округа была зачищена, войска наконец двинулись в сторону Изборска. Весть о том, что ладожский боевитый глава Ярла Рюрик отбил нашествие драков, разнеслась по кривической земле подобно полусухостою. от хутора к хутору, от деревеньки к деревеньке на все лады побежали о том слухи, и сила Рюриков в тех слухах росла не подням, а по часам. Думаю, прочитают когда-нибудь наши потомки вот эти описась, что дев славная осень такого-то года, и ярол уничтожил полчища драков в одиночку лишь своим отним притопом. А брат на войско обременённое многочисленными ранеными шло довольно медленно, но от того радость простых жителей этих земель лишь разрасталась. А вот в Изборске нас встретил кое-кто не столь воодушевлённым. Пустная физиономия князя Велимира говорила, что в гробу он видал Рюрика и всех его людей. Но всё это коснулось лишь племенной верхушки. Простые кривичи, многие из которых недавно бежали от нашествия черноспильных снасиженных мест, встретили войска бурными овациями, и это не добавляло князю радости. Кто это? Вилемир хмурясь обошёл вокруг сидящего на табурете жреца. Выглядел тот плохо. пищу принимать отказывался, лишь с трудом большому удавалось заливать ему в глотку воду, а крововленная морда выражала лютую злобу. Он слал проклятия на любого, кого видел, и потому обычно находился с кляпом во рту. И лишь мне он не говорил ни слова, а лишь ужимал голову в плечи и мелко дрожал. Тот, кому мы обязаны ордом драков на наших границах, Вилемир, не понимающе, воззрился на Рюрика, и я же, храня молчание, подпирал стену. В смысле, этот дюрец Ятага в компании себе подобных при помощи тёмной магии управлял черноспинными, с которыми я схватился у серых озёр. Можешь догадаться, почему на ущелье он сие делал? Велимир вновь обернулся к побитому жрецу, и на этот раз в его глазах пылала настоящая ярость. В этот момент слегка располневший князь вдруг стал похож на себя молодого, ярового и лихого воина. Ах ты, падаль! Не успел я его остановить, как он подскочил к жрецу и со всей дури зарядил ему по скуле. А чего тот слетел с табуретки и тяжело бухнулся о пол? "Пусти! Убью гада!" взревел князь, но я обхватил сзади за грудь, чуть его приподнял, дабы он не нанёс ещё ущерба нашему ценному пледнику. "Тише, княже, не зашиби", сказал Рюрик одной рукой приподнимая жреца и сажая его вновь на табурет. На его скуле на глазах наливался новый синяк. «Отдай мне его, Ярл, уж я-то поквитаюсь с ним за все сожженные деревни и пролитые слезы». «Эх, -ка как заговорил, сожженные деревни, что-то раньше они его не волновали, когда с дружиной отсиживался за стенами из Борска». «Не могу, княжа», — ответил Рюрик. Субственно, показали мы жреца князю лишь для того, чтобы он уразумел, что угроза никуда не ушла. Пришли раз, придут и другой. Велимир должен чётко осознавать, что супротив него есть сильный враг, с коим ему не стоит оставаться один на один. Ну, вы, походу, князь больше волновался о присутствии северян в Изборске сейчас. Нежели о проблемах с драками в будущем, все разговоры с Велимиром сводились к вопросу, как скоро мы двинемся в Асваяси. Но надеюсь, помориновавшись с этой мыслью, он будет посговорчивее в нужный момент. А вот разговорчивости жреца мы пока что не добились. Он лишь сыпал бранью, догрозился да я таговыми карами, но говорить на интересующие нас темы наотрез отказывался. А их было немало. Каковы цели Тишилы и его сподвижников? Что за воин со мной махался? Откуда он? Он явно не славян. Это было видно не только по поведению и одежде, но и даже по морде. Внешность всех племен орков отличается друг от друга, каких-то едва заметно, каких-то много более. И я буквально затницей чуял, что он занимал одну из ключевых должностей во всей организации тишилы. А то, что это была развитвлённая и весьма организованная организация, и я теперь не сомневался. Опираясь на поклоняющихся Яттагу, она растянула сети по всем местным городам, и я что-то даже уже не уверен, является ли возрение буревого Владыги их конечной целью. И я почти наяву видел эту группу пауков, чья паутина уходит в мглу. Мы сумели обрубить её здесь. Но сдаётся мне это получилось не в последнюю очередь потому, Что они ещё не знают, с кем схватились, не знают о том, что мы о них знаем. Как только Тишила поймёт, что Ярл Рюрик не просто очередной вящий до славы северный ярл, а я не просто шарящий в магии русый, что у нас есть далеко идущие планы на эти земли. Думаю, мы столкнёмся совершенно с сыным уровнем противодействия. определённо нас попробуют устранить, хотя бы и так, как они уже устранили Гастамысла, и нам надо быть к этому готовыми. В Ладогу добрались аж к началу ноября или по местному грудня. Последние дни лили проливные дожди, в связи с чем продвижение войска замедлилось совсем уж до черепашьих темпов. И если летом даже длительные переходы мне казались всего лишь разновидностью туристических походов, то теперь, вымозавшись по уши в грязи и не имея возможности нормально просушить одежду, я познал все прелести армейских передвижений IX века. Спросите, а как же моя скатинка, бедная лошадина, где-то она что-то наступила и за хромала. Ехать на ней в таком виде было верхом глупости. Стоимость боевого коня в эти времена была эквивалентна стоимости нескольких мерседесов. Гадаур настоятельно просил вернуть выданных лошадей в целости и сохранности. А затем температура упала ниже нуля, и к стенам ставшего уже родным городка колонна подошла, когда уже на земле намел Первые сугробы. Ох-хо-хо, ох, вы бы знали, господа, какой это кайф сидеть в отапливаемом, пусть и под чёрному помещении, и отогреваться тёплым сбитнем. К этому времени все вокруг уже знали о великой, нет, величайшей победе над драками. Многие чудины откололись от нас ещё в середине пути, а вот миряне по большей части попросили разквартировать их в городке. По нынешней погоде, с угробой из грязью под ними переход до Егозимеля обернулся бы настоящей катастрофой. Пару дней мне, как доверенному лицу ярла, пришлось помотаться по всей Ладоге, решая множество дел, связанных с разквартированием такой аравы народа. На самом деле, эта задача, конечно, больше подошла бы Диру, а то и вовсе года в руках городскому главе, но сдаётся Рюрик захотел проверить меня не только в воинском деле, но и на другом фронте. Наспустя пару дней я их разгрёб. И когда город начало засыпать не по-детски, наконец добрался до Ярла на вечернюю чарку браги. Рюрик, как знал, что я захочу поговорить о серьёзных вещах, потому отошло из дома вождей почти всех, а кроме слушки рабыни, кое и не уставала она сподчивать разогретыми на печи яствами. Ну что, настало время, Ярул. Рюрик посмотрел за окно, затем хлебнул из чарки и посмотрел на меня. Ответь мне, Аса. Зачем тебе всё это? Я вижу, что не ради мошны, не ради славы, так для чего? Или быть может, ты из тех, кто хочет что-то сделать лишь потому, что может, чтобы доказать эту мощность себе? Или или то, о чём ты обмолвился тогда в лесу, правда? Запомнил надо же. В этот момент мне так захотелось ему раскрыться, рассказать, что я во всيني Аса, сколько с Рюриком мы уже прошли, бились рука об руку. Но я, конечно, отбросил эту мысль. В этом мире, да и не только в этом, любое лишнее слово может привести к гибели. Но кое о чём рассказать было можно, и для этого даже не надо было врать. Правда, ярл, я видел это, большую державу наших потомков от Ромейского моря до Балтики и от земель твтонов до Восточного океана, и везде в ней живут русы, именем которых называются все те народы, что нынче зовутся славинами и ещё множество других. И я хочу приложить к этому руку. Это ли не великое дело, ради которого не жалея живота положить? Потому я с тобой и буду всегда тебе начертано стать тем, кто положит начало сей державе, что позже будет прозываться Русью, здесь в Ладоге, а после в новом граде, что будет называться Новгородом, а затем, а что затем? Затаив дыхание, спросил ярл: "Я скажу что затем, но позже". Рюрик встряхнул головой словно отгоняя развернувшуюся перед ним картину, нацедил ещё чарку браги, выпил, а потом вдруг и взглянул на меня хитрым взглядом: "Ты словно поёшь оса, и ты знаешь, куда бить". Кто из воителей его не мечтает сколотить королевство, а? Но он запнулся, и веселость вдруг ушла из его глаз. Эти видения, Асса, откуда ты знаешь, что они реальны? Боги любят играть со смертными в игры. Они шлют нам знаки, наполняют наши сердца воодушевлением, но очень часто всё это ложь. Ложь лжёт, лжа и только лжа. Однажды боги уже играли со мной, и поверь, в этом мало приятного. Чёрт подери. Неожиданно липкие щупальца страха сжали моё сердце. Почему-то я никогда не думал об этом с такой стороны. А не думал я потому, что уже больно чётко помнил прежнюю жизнь, и мне и даже доли сомнения не приходило. что все может быть совсем не так, как казалось. Ведь Рюрик может быть прав. Что из того, что я знаю реальность, а что вымысел? Вот я, Андрей Большаков, сижу здесь, в прокопченной лачуге и разговариваю с ярлом Рюриком в орачем обличье. А не может быть так, что здесь сидит за бренди у шейвой Аса из Варана, Аса, которому боги напустили в голову незнамо где взятых видений? Но несмотря на то, что я содрогнулся от этих мыслей, сказал я иное. Ты говоришь, что боги уже играли с тобой. Тогда почему ты всё ещё здесь? Рюрик снова улыбнулся, отчего его клыкастая рожа тут же стала напоминать морду Шрека. «Ты еще не понял, Аса? Да, боги играют в игры со смертными, но играют они только с теми, кто сам желает с ними играть. Ха-ха-ха! Не знаю, правдивы твои видения или то происки Габана, но мне по нраву то, что ты плетешь». «Да и к тому же, кто из водителей воев не желает сколотить королевство? А значит, давай-ка подумаем, как это сделать. Ты считаешь, они готовы?» «Ха!» Я тоже улыбнулся. Такой ход мыслей мне нравился. «Готовы, Ярл? Я думаю, сейчас самое подходящее время сделать...» тебя князем